Семейство хорьковых, мустолидая, более богатое видами и родами, чем предыдущее, заключает в себе разнообразных животных по строению тела, зубной системе и устройству конечностей. В общем, можно сказать, что все они имеют вытянутое тело на коротких ногах с четырьмя-пятью пальцами, у заднего прохода, подобно виверам, Находятся особые железки, выделяющие вонючую жидкость. Кожа обыкновенно покрыта густой тонкой шерстью, делающей этих животных особенно драгоценными в глазах человека. Скелет состоит из очень тонких костей. Лопатки широкие, ключицы неразвиты. В зубной системе заметны большие острые клыки. Когти большей частью не втяжные, Живут харьковые, за исключением Австралии, во всех частях света, населяя леса, сады, поля и даже жилище человека. Часть их представляет водных животных. Зимой живущие на севере виды впадают в спячку, однако не все, часть их остается деятельной круглый год. По характеру харьковые – ловкие, подвижные животные с хорошо развитыми чувствами. Что касается душевной деятельности, то они умны, хитры, недоверчивы, осторожны, смелы, кровожадны. Питаются они всеми животными, какие под силу им, начиная с птиц и кончая насекомыми. А некоторые любят плоды. Детеныши в числе двух-десяти родятся слепыми и долго воспитываются родителями. Они очень легко приручаются». Польза, приносимая харьковыми человеку пушниной или же истреблением вредных грызунов, должна была бы заставить его относиться более милосердно к этим животным. Между тем они истребляются с ужасающей быстротой. Всех Харьковых разделяют обыкновенно на три группы. Первая пальцы, ходящие или куницы мартидая. Вторая стопоходящие или барсучи – мелидае, и третье водные или выдровые – литридае. Первое место в группе куниц занимают, собственно, куницы – мустела – животное среднего роста с длинным тонким туловищем на коротких ногах. Морда у них острая, уши довольно короткие, почти треугольные, Ноги пятипалые, с острыми когтями. Заднепроходные железы выделяют мускусную жидкость. Мех мягкий, волоски его длинные. Зубов 38. Настоящая куница. Мустела мартес. Красивое, грациозное, хищное животное. 55 сантиметров длины, с хвостом в 30 сантиметров. Мех сверху темно-бурый, у морды чалый, на лбу и щеках светло-рыжий, бока и брюхо желтоватые, горло окрашено в красивый желтый цвет, что служит отличительным признаком этого животного. Куница распространена по всей Европе, а в Азии от Алтая до истоков Енисея. Самые крупные животные живут в Скандинавии, Где и мех у них вдвое гуще и длиннее, чем, например, у немецких куниц, а краска серее. Любимое место пребывания куниц, густые леса, где они живут исключительно на деревьях, гнездясь в дуплах или покинутых гнездах белок и хищных птиц, на добычу которую составляют не только мелкие животные, но и средние, например, зайцы. Они выходят ночью, нападая внезапно, издавливая своим жертвам дыхательное горло. Любит также охотиться и на птиц, а иногда нападает и на присмыкающихся. Детеныши появляются в апреле. Их нетрудно вскормить в неволе питая молоком с хлебом, затем мясом, яйцами, медом и плодами. 29 января пишет Лэнс. «Мне принесли молодую куницу, только что вынутую из дупла». Зверек был не больше крысы, и движения его были еще медленны. Он все старался спрятаться в какую-нибудь норку и все кусался, но уже через день стал довольно ручным, пил теплое молоко и ел булку. Несмотря на юность, моя куничка отличалась чистоплотностью». Я мог заметить, как постепенно развивался у нее вкус. На другой день ей принесли лягушку. Она не хотела и глядеть. Но едва впустили в клетку живого воробья, как маленький хищник набросился на него и сожрал с перьями. Потом она стала есть ягоды, яйца. Если она была сыта, то целыми часами играла с впущенными к ней птичками. Приинтересно также забавлялась она с молодыми хомячками. Она беспрестанно прыгала и скакала около злобно фыркавшего хомячка и била его по голове то правой, то левой лапой. Если же была голодна, недолго думая, сразу перегрызала ему череп и съедала его с костями, кожей и шерстью. Когда куница подросла до трех четвертей своего нормального роста, Лэнс стал давать ей змей и ужей. Сначала она пугалась и боялась притронуться, потом постепенно смелела и, наконец, жадно набрасывалась. «Пока она была молода», — продолжает наблюдатель, «она охотно играла с людьми». Но позднее забава эта стала опасной, так как она без всякого умысла стала крепко впиваться своими острыми клыками в руку. Настоящей привязанности к своему воспитателю она никогда не обнаруживала, хотя и не делала зла. Но в черных глазах ее всегда замечалась жадность и свирепость. Когда она лежала, бывала, в своем гнезде, то часто слышалось ворчание, похожее на тихую барабанную дробь. Я никогда не замечал, чтобы она тявкала, как хорек, но когда очень зла... Она громко ворчала. Не все куницы, однако, так мало привязываются к воспитателям. Фрау Энфельд рассказывает. «Я видел куницу, которая, как собака, бежала за моим братом из Тулона в Вену через леса на расстояние многих миль. В Вене эта куница устроила себе логовище в сарае» в углу которого скопила большую кучу голубиных и куриных перьев и остатков птиц, которых она загрызла во время своих ночных экскурсий. Утром она бежала из сарая во второй этаж дома, где жил мой брат, скребла дверь и ворчала, чтобы ее впустили. Затем ей давали кофе с молоком, который она очень любила, а после этого она весело играла с детьми и была очень довольна, если ей позволяли улечься у кого-нибудь на коленях и там растянуться. «Другая куница, — пишет Гришов, — была так ручна, что я мог брать ее на руки и ласкать. Она подружилась с собакой-крысоловкой и весело играла с ней, носясь по комнатам, иногда сидя верхом на своем друге, как обезьяна. Иногда они немного ссорились». Тогда куница удалялась в бочонок, где была ее постель, а собака становилась подле и ждала. Куница дулась обыкновенно недолго, скоро выходила из своего убежища, лукаво оглядывалась и ударяла собаку лапой по морде, что служило знаком примирения. После этого снова начиналась веселая возня. «Жившие у меня куницы отнеслись очень недружелюбно к хорьку», которого я подсадил к ним, чтобы узнать, могут ли эти столь близко стоящие друг другу животные жить между собой в согласии. Оказалось, что куницы, свыкнувшись с гостем, разом напали на того, и ему пришлось бы совсем плохо, если бы он не прибегнул к последнему средству, выпустив заряд вонючей жидкости. Куницы сразу оставили его, усиленно зафыркали и с тех пор уже не решались нападать. Ради ценного меха за куницами ревностно охотятся посредством капканов и ловушек, куда кладутся лакомые для них блюда. Хлеб, поджаренный в масле и меде, с луком и камфорой. Охотятся и по пороше, когда легко найти куницу по следу, причем зверек настолько смел, что бесстрашно смотрит на охотника, дозволяя несколько раз зарядить ружье. Бывали случаи, что куницу убивали просто камнями, и она не двигалась с места до тех пор, пока сильный удар не валил ее с дерева. Мех куницы по достоинству ближе всего подходит к соболю, но так упал в цене, что ценится не дороже 8-12 марок. 4-6 рублей за шкурку. Каменная куница или белодушка – Мустелла фоина, меньше ростом лесной. Ноги у нее короче, голова длиннее, мех короче и окраска его светлее. На горле находится белое пятно. Длина тела 70 см, из которых более трети приходится на хвост. Область распространения белодушки. Средняя Европа, Италия, Швеция, Россия до Урала, Крым, Кавказ, Западная Азия, затем Афганистан и Гималайи. Селится предпочтительно по деревням и городам, составляя чистое наказание селян, у которых она душит целые курятники. Образ жизни ее и нрав одинаков с лесной куницей. В неволе белодушка, а она легко приручается, презабавный зверек. Ни на минуту не остается она в покое, а постоянно прыгает, лазает, бегает по всем направлениям, ловкость и быстроту движения этого животного трудно и описать. Одним белодушка неприятна своим запахом, особенно сильным у самцов. Охотиться на нее потруднее, чем на ее лесного собрата, так как белодушка крайне подозрительна и часто сумеет перехитрить и опытного охотника. Лучшие меха ее получаются, говорят, из Туркестана и Афганистана. Цена им 8-10 марок. На куниц больше всего похож драгоценный соболь, мустела Зебелина. Только голова у него несколько длиннее, уши больше, а хвост короче. Но главное отличие соболя – Составляет его темноцветная, черноватая на спине с дымчато-бурым подшерстком шубка, блестящая и мягкая, как шелк. Этот дар щедрой природы является для красивого зверька настоящим даром Пандоры. Благодаря ему ни одно животное из всего обширного класса млекопитающих не преследуется с таким упорством, ни одно не истребляется в столь широких размерах. В прежнее время соболь водился на всем обширном пространстве сибирской тайги. Особенно леса отдаленной Камчатки кишмяки шели соболями, их шкурами инородцы уплачивали ясак или правительственную подать, в обмен за них приобретали у торговцев все необходимое для своего обихода. Еще не так далеки от нас те времена, когда камчадалы смеялись между собой над глупым казаком, менявшим нож на соболью шкурку, когда охотник за зиму без труда мог набить 60-80 штук драгоценного зверя, когда лучший соболиный мех стоил не дороже полтинника. Далеко не то мы видим теперь. Усердно истребляемый, соболь водится теперь только в самых глухих местах сибирской тайги, Его шкурка ценится уж не в двухгривенный, не в полтинник, а в несколько десятков, а иногда и сотен, двух-трех рублей на месте в Сибири. Охота за соболем сделалась одной из труднейших. Несмотря на то, и русские промышленники, и сибирские народцы до сих пор продолжают усердно охотиться за драгоценным зверем. Каждую осень целые партии охотников двигаются в глубь тайги на санях, запряженных собаками. Добравшись до промысловой избы, расположенной обыкновенно в самой непроходимой глуши, промышленники останавливаются здесь и принимаются за дело. Соболя истребляют всеми средствами. Стреляют из ружей, выслеживают в норах и ловят сетью, но чаще всего стараются поймать в капканы. Каждое утро охотники на лыжах отправляются из становища осматривать уже поставленные ловушки и ставить новые. Вот зоркие глаза охотника заметили, что в капкане бьется драгоценный зверек. Как стрела летит он на своих лыжах и ударом дубинки кладет соболя на месте — Нередко, однако, при осмотре ловушки промышленник находит лишь несколько клочков саболиного меха. Очевидно, хитрая лисица или жадная росомаха съели драгоценную добычу и таким образом лишили владельца капкана сорока, пятидесяти, даже шестидесяти рублей. Еще хуже, когда охотника во время его объезда застигнет страшная сибирская пурга. Снежный ураган. Вместо добычи несчастный часто платится жизнью, но надежда на прибыль сильнее всех опасностей, и на смену погибшему являются новые смельчаки в заповедную чащу Дикой тайги. Нам остается сказать несколько слов о характере и образе жизни Соболя. Подобно всей своей родне, Соболь – животное плотоядное и в высшей степени хищное. Он нападает на всех животных, с которыми может справиться, особенно на белок и зайцев. По характеру он, подобно кунице, горностаю и ласке, храбр, хитер, жесток и дик. Приручить Соболя в высшей степени трудно. Едва ли не единственный пример в этом отношении. Представляет Соболь, живший одно время в Тобольске в архиерейском доме. Животное настолько ручное, что его можно было свободно пускать гулять по городу. На северо-востоке и дальнем севере Америки Соболя заменяет сосновая куница или американский Соболь, мустела американо, у которого туловище 45 см длиной, а хвост 15 см, а краска его тела более или менее равномерно бурая, Пятно на груди желтое, а голова и уши серое или белое. Волосы грубее Соболинова. Лучшие животные встречаются по берегам Гудзонова залива. Цена за шкурку доходит до 80 марок – 40 рублей. Там же, на севере Америки, водится и пекан – куница рыболов, мустела пенанти – большое лисицеподобное животное – с туловищем 60 см и хвостом 30-35 см. Мех его, состоящий из густо насаженных блестящих осей и длинного мягкого подшерстка, темной, даже черной окраски. Обычным жильем ему служат ямы по берегу рек, а пищи млекопитающие, которые держатся вблизи воды. В Германии шкурки его известны под именем Виргинского хорька Цена 60-80 марок Последний из видов рода мустела Харза тунгузов И анга Прао малайцев Флавигула Достигает 60 см длины А хвост ее до 40 см. Окраска черно-бурая Шеи и горло ярко-желтые Область над гортанью и подбородок белая. Живет на Гималаях, не выше 2500 метров, в приамурской области в Бирме, на Малакке и Суматре. Она преследует и крупных животных, например, косулю и кабаргу, а осенью усиленно охотится за белками. К роду хорьков, путориус или фоэториус – Относится животное сильно суженной спереди головой, заостренным рылом, короткими заостренными трехгранными ушами, тонким длинным туловищем на коротких ногах, с длинными пальцами и круглым волосатым хвостом. Зубов 34. Из них так называемый плотоядный, очень велик в обеих челюстях а втрое больше широкой, чем длинный бугорчатый зуб, бросается в глаза своим поперечным положением. Почти все живут в норах или строениях, отличаются хищническими наклонностями, но в то же время приносят человеку немало пользы истреблением вредных грызунов и змей.